И тогда я с тобой разведусь». Но она лишь показывала ему язык и просила принести еще кусок торта с шоколадом и взбитыми сливками. до да чего же было приятно тратить деньги? Сколько хочешь, а не считать каждое пенни и не думать о том, что надо экономить, чтобы заплатить налоги или купить мулов. до да чего же было приятно находиться в обществе людей веселых и богатых,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 Если же говорить о простых смертных, то она видела пьяную женщину только раз, в день падения Атланты. Это была та тварь, Отлинг. Скарлетт не знала, как показаться на глаза рету после такого позора. Но вся эта история, казалось, лишь позабавила его. Все, что бы Скарлетт не делала, забавляло его, словно она была игривым котенком.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 когда он склоняется, целуя им руку. Сознание, что другие женщины находят ее мужа привлекательным и, возможно, даже завидуют ей, неожиданно преисполнила Скарлетт гордости за то, что у нее такой спутник в жизни. «А мы, оказывается, красивая пара!» не без удовольствия подумала она.